Глава первая, фрагмент четырнадцатый. Ситуация в мире, по-другому и не скажешь, малоприятная. Светлое будущее прекратило существовать, но не прошло и полгода, а вернее прошло совсем мгновение, и его заменила новая организация под названием «Феникс». С единым банком, что странно, все проще. Он так и остался единым банком. «Феникс» обзавелся новым правлением, в него вошли бывшие политики, американец русский и китаец. интересный супчик получился слух о смене власти прошел по миру со скоростью урагана и запустил разрушение не меньшее чем оставляет ураган власть шаткая но удерживаемая светлым будущим, фениксу оказалась неподвластна минимум половины городов и мелких населенных пунктов особенно отдаленных заявила о независимости и почти сразу же начала грызться между собой Средневековье какое-то, ей-богу. Люди, они во все времена одинаковые, им только дай возможность, о независимости твердить. С высоко поднятыми головами это делать будут. Даже несуществующую историю подвиги себе придумают. Проходили, знаем. В прежнем мире это несколько лет назад было. Хаос, запущенный сменой власти, как мне кажется, был спланирован намеренно. Что странно, единый банк остался беспристрастен. Вот она, истинная власть. Убивайте друг друга хоть ежесекунду, но главное – деньги, чертова несуществующая валюта. Проклятые циферки, которые говорят людям, что на их счетах столько-то и столько-то. Вот оно, главное зло. Жаль, что мы не знаем, что Феникс и Единый Банк – одного поля ягоды, бить их надо вместе. Иерихон – обитель Феникса и Единого Банка. Он не ослаб ни на секунду. Он, напротив, стал сильнее. Новое правление не глупое и быстро подтянуло всю технику и бойцов из ближайших городов. Сейчас Иерихон не приступен. Штурмовать его, подписать смертный приговор. Лейн и его армия... Теперь это разрозненное сборище наемников. Часть досталась Саиду Аббасу, который решил стать вторым Лейном, но не смог, авторитета не хватило, и лидерства, и мозгов. За Адрианом Лейном шли и знали, он надежен. Саид же как был цепным псом, так им и остался. Он мнит себя главарем наемников, царем самого большого клана. Увы, но Саид всего лишь цепной пес Феникса. Или кое-кого более сильного, но мы об этом не знаем. Все вроде плохо, но оказалось еще хуже. Мы для Ерихона и Феникса как бельмо в глазу. Мы и наши друзья. Нас ищут и не успокоятся, пока не уничтожат. Да подлинно, конечно, неизвестно, живы мы или нет, но ищейки пущенные, они принюхиваются. Как скоро найдут дело времени. Встреча с отрядом наемников Лейна, возглавляемым воительницами Ани и Лили, чистая удача. Где-то шастают другие отряды. Их много, и ради денег они готовы на все. Война продолжается, сука такая. «Я рад, что вы пришли за мной, дочки», — лэйн опираясь на трость-костыль, вышел из дыры в корпусе яхты. Он слышал все, что было рассказано, но не стал показываться раньше времени. «Вопросов девочки много. Первый, сколько людей, кроме вас, остались верны мне?» Лили и Анька, взвизгнув, бросились к Адриану. Только что сидели с серьезными лицами и в мгновение превратились в девчушек. Даже не поверишь, что лэйн не родной отец. Про внешность папы они умолчали. Главное, что живой. Не за внешность ценили короля наемников, а за ум и умение сделать правильный выбор. Ну а как иначе? То, что было у Адриана Лейна, одному на миллион удается создать. Или на миллиард. Один он в этом мире. Единственный неповторимый. Хорошо, что мы союзники. Тисканье Лейна завершилась к возвращению Булата и Сани. Друзей не узнать. Постриженные, гладко выбритые, отмытые, в новой одежде и приятно пахнущие. От смешков я и Андрюха не удержались. Друзья, как ни в чем не бывало, присоединились к обсуждению с очень важным видом. Даже пятерка бойцов, поедающих рыбу, у палаток немного посмеялась. Слабый пол, на что ради него не пойдешь. «Многие наемники готовы к вашему возвращению», — ответила на вопрос Лили. «Но они боятся. Нам тоже было страшно, но мы решились. В Сан-Венганзе, когда произошел...» Девушка на мгновение замешкалась, не зная, как назвать ситуацию. «Когда произошло ваше свержение, адрен в Сан-Венганзе была настоящая бойня. Ваше имущество... Его хотели многие. Мы не стали участвовать в этом, потому что не было смысла. В результате теперь в сан всем заправляет Аллах. На его сторону, как и на сторону Саидов, стали многие». Проблема в том, что Лэйн всегда оплодил вокруг себя слишком самоуверенных арабов, Андрюха развел руками. Мол, что поделаешь. Как-то раз я даже предсказывал тебе это, Адриан. Стратег промолчал и кивком попросил Лили продолжать. Добраться до Ерихона и Сан-Венганза было испытанием. Одни мы бы не справились, нам помог итон Он и его ребята тоже двинули в центр. Где они сейчас неизвестно. Наших взглядов они, к сожалению, не разделяют. Такие, как Итан, нигде не пропадут. — Значит, жив за засранец. Андрюха взглядом попросил извинения за то, что перебил. Итан всегда был удачлив и держал в отряде хороших парней. Почти сотни бойцов, нам бы их сейчас. — Давно ты стал таким фантазером, Андрюшенька? — кокетливо поинтересовалась Анька. Боков оскалился, показав ровные белые зубы, но промолчал. Лили снова заговорила. «Прибыв в Иерихон, мы заключили контракт с новой службой безопасности и стали ждать. Вы искали, но не слишком яростно. Саид Аббас постоянно уезжал. Ему хотелось найти русских, устроивших в Иерихоне переполох во время вашего побега. Саиду удалось их найти, но не удалось убить. Русские невероятно удачливы и смогли при меньшей численности разбить Саида. Им помогал медведь». «Это был наш медведь». Андрюха смутился. «Так, к слову сказал». абас вернувшийся слишком злым, заявил, что Адриан лэйн жив и создал контракт на его поимку. «На вашу, так будет правильнее. Желающих пошляться в пещерах было много, мы оказались в первых местах. Сложно было сделать так, чтобы Саид не узнал, но мы смогли». Лейн, тяжело вздохнув, покачал головой. Посмотрев на Аньку, а затем на Лили, устал и сказал — Увы, дочки, но вы не обманули Саида. Жаль, что все так вышло. — Сука! — Андрюха пружиной оказался на ногах. — Лейн, это ловушка, верно? — Сядь, Андрей! — стратег жестом показал, что пока беспокоиться не о чем. — Это не ловушка, это ловля на живца. Слепая и тупая, но почему-то удачная. Мы в данном случае неудачники. — Если молчит медведь, то пока беспокоиться не о чем, — сказал я. — Он опасность на подходе чувствует. Уйти все еще возможно. Сеть пещер огромная, но Уграх наверняка знает все выходы. Мы уйдем, — уверенно сказал лэйн Проблема в другом. Саид узнает, что мы живы, а мне этого больше всего не хотелось. Думал, что удастся побыть мертвым хотя бы пару месяцев. Увы. Время — то, чего нам не хватает. Начинаю понимать, что выхода и вправду нет. Нас найдут везде и при любом раскладе. — Попытаться, — тихо сказал Андрюха. — Ты и Никита пытались, — Лейн вспомнил Черногория. — Мы поймали вас. Нас поймают точно так же, но на этот раз не оставят в живых. — Выхода нет, Андрей. Пугарх медленно вошел в границу света костра и остановился позади Лейна. Зарычал. — Выход есть всегда, стратег. Я здесь не просто так. Обращаюсь ко всем присутствующим. «Вы готовы на союз с медведями?» Челюсть упала до пола пещеры не только у меня. Лейн медленно повернул голову и посмотрел на медведя, как на гору. Спросил «Союз?» «Он самый!» Медведь словно изменился. «Мы гарантируем вам жизнь. Мы поможем стать сильными. Не просто так, вы должны понимать». цена с опаской спросил Лейн. «Возвращение этого мира его истинным хозяевам!» Пафоса в голосе Мохнатова было завались, но мне понравилось. Игра переходит на новый уровень, вот только по-прежнему ничего не понятно.